Глава 23 Академия Гриссама. это адмирал Дэвид Андерсон. Как слышите, Андерсон уже понял, отсутствие ответа было плохим знаком. Они подобрались достаточно близко к Академии Гриссома, чтобы связаться с ней напрямую по радио, минуя любые технические помехи, которые отрезали школу от сети коммуникаций. Молчание на другой стороне могло означать только то, что на самой станции были какие-то проблемы. Попробую еще раз. Сказала Кали, упорно отказываясь признать правду. Андерсон прекратил тщетные попытки, закрыв канал связи. Они пытались получить ответ в течение последних пяти минут, с тех пор, как снизили скорость. «Бесполезно», — сказал он, надеясь, что небольшая порция горькой правды поможет Кали лучше подготовиться к тому, что ждет их на станции. «Мы будем там через две минуты», — добавил он, чтобы смягчить удар. «В одиночку вам Грейсона не остановить», – предупредил их Кайленг. «Развяжите меня и позвольте мне вам помочь». Ни Андерсон, ни Кали не удостоили его ответом. Сенсоры корабля передали на мониторы изображение стыковочных доков. Три дока были пустыми, а в четвертом стоял небольшой пассажирский шаттл. «Турианский», – пробормотал Андерсон, хотя все на борту знали, кто на нем пролетел. Он медленно завел шаттл в док. Без наземного видения ему пришлось стыковываться по приборам. И в лучшие времена не самая простая операция на этот раз осложнялась тем, что за креслом стояла Калли, заглядывая через плечо и пристально вглядываясь в изображение на экране. Она ничего не говорила, но он чувствовал, что она нервничает и как разочарована тем, что он делает все так медленно. Несмотря на все предосторожности, Шаттл приземлился жестко. Они подождали несколько секунд, пока стыковочные платформы соединятся со шлюзовым отсеком шаттла, но ничего не произошло. «Управление доками отключено», – пробормотал Андерсон. «Нам понадобятся скафандры». «Там есть один сзади», – сказал Кайленг. «И еще дробовик». Калли взглянула на него с удивлением. «Я не меньше вашего хочу остановить Грейсона», – заверил он их. «Даже если вы оставите меня привязанным к этому креслу, я все равно сделаю все, что могу, чтобы помочь». «Приглядывай за ним», – сказал Андерсон, поднимаясь с места и направляясь в заднюю часть шаттла. Скафандр оказался именно там, где и сказал Кайленг. Его материал легко растянулся, облегая одежду Андерсона, и когда он надел на голову шлем и застегнул его, тот немедленно соединился с горловиной костюма. Он дотронулся до шлема, чтобы включить интерком. «Кали, как слышишь?» «Слышу», – ответила она из рубки. «Не отключайся». «Понял». Он взял дробовик, это был Соколов, гораздо более тяжелый, чем старый хейенкий дар который он так любил во времена войны первого контакта. Затем он вышел в стыковочный шлюз шаттла и закрыл за собой дверь. Перепад давления чуть не сбил его с ног. Даже через термоизоляцию своего скафандра он почувствовал падение температуры хотя и не настолько большое, чтобы причинить серьезное неудобство. Он аккуратно открыл внешнюю дверь стыковочного шлюза и вышел наружу, в док. Просканировав док, он начал продвигаться к ближайшему входу на станцию. К счастью, он оказался не заперт, и через минуту Андерсон оказался в небольшом зале, наполненном теплым, насыщенным кислородом воздухом. «Я внутри», – сообщил он Кале, поднимая стекло своего шлема. По плавно поднимающемуся вверх коридору, он направился к помещению, служившему Академии зоной досмотра прибывающих пассажиров. Два трупа, лежавших на полу, лишь подтвердили, все было именно так, как они и опасались. У нас есть жертвы. Андерсон говорил почти шепотом, зная, что его голос в интеркоме будет звучать достаточно громко, чтобы Кали смогла отчетливо разобрать слова: Двое. Похоже, охранники. Пригибаясь к полу и держа наготове свой дробовик, он миновал комнату охраны. Прижавшись к стене у открытой двери, он высунулся за угол и быстро осмотрел следующее помещение. «Чисто», – доложил он, – вызванный всплеском адреналина напряжения постепенно покидал его. Добравшись до главного пульта, он нашел кнопки ручного управления и активировал один из посадочных трапов. Через стеклянную дверь он видел, как Трап подъехал к стыковочному шлюзу и присоединился к нему с мягким щелчком. «Трап на месте», — сказал он Кали. «Можешь выходить?» «А что мне делать с Кайленгом?» — спросила Кали. «Думаешь, если я оставлю его здесь просто так, это будет безопасно?» «Не вижу вариантов», — ответил Андерсон. «Но на всякий случай возьми с собой тот нож, который я нашел». «Поняла, иду». Андерсон хотел было снять скафандр, но передумал. Он уже обливался потом под герметичной тканью, но у скафандра было одно преимущество – кинетические барьеры. Если дело дойдет до драки, защита может прийтись кстати. Он поспешно вернулся в зону досмотра, где должна была вот-вот появиться калия. Возможно, она лично знала убитых. В этом случае он тем более хотел быть рядом, чтобы поддержать ее в тот момент, когда она наткнется на тела. Он опередил ее всего на несколько секунд. Увидев, как она смотрит на убитых охранников, он не издал ни звука, дав ей время почтить их память молчанием. Она медленно подошла к первому телу, молодому мужчине, убитому ударом ножа в грудь, и опустилась на одно колено. Несмотря на то, что его глаза уже остекленели, она все же прижала пальцы к его шее, проверяя пульс. Убедившись, что ему уже не помочь, она нежно закрыла ему глаза и поднялась. Она опустилась у второго тела и повторила свои действия. И только после этого подошла к Андерсону. «Эрин и Йорген», — сказала она, — «хорошие ребята». «Это сделал Грейсон», — произнес Андерсон, зная, что ей неприятно это слышать. «Если мы не остановим его, умрут и другие». Кали согласно кивнула. «Не волнуйся за меня», — успокоила она его. «Если нужно его убить, моя рука не дрогнет». Андерсону не понравилось, как она произнесла это если. Но он знал, что это лучшая реакция, на которую он мог бы рассчитывать. Она все еще не верила, что Грейсона уже не спасти. Тела еще не остыли, заметила она. И кровь только-только начала сворачиваться. Я думаю, что Грейсон был здесь менее 10 минут назад. Может быть, включить сигнализацию? ⁇ спросил Андерсон. Кали покачала головой. Ночью все ученики и большинство персонала спят в своих комнатах, а возможно, там они будут в наибольшей безопасности. Если мы включим сигнализацию, они все выбегут в коридор и посмотреть, что случилось. А мы можем как-то предупредить охранников? Я думаю, да. Мы сможем подать сигнал с пульта охраны. Они поднялись в небольшую, расположенную выше уровнем комнату, откуда открывался хороший вид на весь док. Калипа нажимала на какие-то кнопки и в ярости ударила по приборной панели. Вся система повреждена. А где сейчас охранники? Да не везде. Мы не сможем собрать их всех вместе. Покачала головой Кали. Как ты думаешь, куда мог направиться Грейсон? Спросил Андерсон. Кали подумала немного и ответила. Если жнецам просто нужна информация, то он направился в архивы. Если им нужны жертвы, то в спальне». Так или иначе, нам нужно в то крыло, где базируется проект восхождения. Идем же, добавила она, направляясь в сторону крыла. Андерсон придержал ее за локоть. Грейсон взял пистолет охранников. Мы знаем, что он вооружен. Мы не можем преследовать его безоружными. У меня есть нож, напомнила она ему. Тебе нужен пистолет. Это школа, а не военная база, попыталась объяснить Кале. «Единственные, у кого здесь есть оружие, это охранники». Кроме этого, она подняла руку и показала ему свои поврежденные пальцы. «Я не удержу пистолет». «Где ближайший пульт охраны?» – спросил Андерсон. «В правом зале», – ответила Кали. «Но крыло восхождения в другой стороне». «Тогда мы разделимся», – скомандовал Андерсон, привычно влезая в шкуру отдающего приказы старшего офицера. «Ты пойдешь к охранникам и предупредишь их». Пусть они помогут тебе обыскать спальни. Если не встретитесь с Грейсоном, соберите всех детей и отведите их в безопасное место. К его немалому облегчению она согласно кивнула. – Как только доберешься до центрального зала, сворачивай налево, – сказала она ему. – Все время налево, и ты окажешься в крыле Проекта Восхождения. Как только ты окажешься там, смотри в оба. На стене будет карта. Архивы находятся сразу за главной лабораторией. Ищи дверь с табличкой «Проход запрещен». Повисло неловкое молчание. Андерсон не знал, что делать – поцеловать ее, обнять или просто пожелать удачи. Кали первая подалась к нему и легко поцеловала его в губы. Затем повернулась и бросилась к двери в правый зал. Перехватив поудобнее дробовик, Андерсон направился в противоположном направлении –